Зенна сидела и смотрела на монитор, где она снова написала слова странного огромного нечеловека по имени Люкс. Человечность не имеет ничего общего с внешностью, формой и удовольствием. Попробуй вместо человеческих развлечений изучить человеческое искусство, там куда больше говорится о человечности настоящей. Ну и что такое человечность? Спросила Зена почему-то вслух и внезапно ощутила, услышала ответ пленной женщины. Способность оставаться человеком несмотря ни на что. Хотя откуда тебе знать, что такое быть настоящим человеком? У Зены от такой наглости вспыхнули белым сиянием глаза, она едва не сжала кулак, чтобы поджерить в мозги наглой девки, но остановилась только потому, что искренне верила, что получив человеческое тело, она действительно сможет понять Что такое быть человеком по-настоящему?